Глава 10. Прошло еще несколько дней. Как-то под вечер на машине с водой и продуктами привезли трех убитых сайгаков. Матрос сам стал разделывать туши. Он обнажился до пояса, орудовал топором и весь был избрызган кровью. В какой-то момент обернулся и увидел, что одна из собак, самая крупная из всех, оттащив в сторону сайгачью лопатку, уминает ее. матрос подскочил так быстро, что собака не успела даже понять какая опасность ей грозит. Охранник ударил ее обухом топора по хребту, потом еще несколько раз собака взвизгивала, но подняться уже не могла матрос забрал полуобглоданную лопатку и вернулся к тушам. но потом решив что недостаточно наказал воровку воткнул топор в колоду поднял с земли суватую дубину подошел к несчастному животному и продолжил его избивать. Когда народ вернулся к бараку, лохматая собака пятнистого черно-белого окраса была уже на последнем издыхании. Мимо проходили люди, а пес смотрел на их ноги равнодушно, дыша часто и хрипло. Лариса подошла к нему, опустилась рядом на корточки и жалостливо погладила, но тут же отдернула руку. Ладонь вся была в крови. «А ну, отойди от нее!» — крикнул матрос. «А то я с тобой сейчас то же самое сделаю!» Лариса почти ничего не ела за ужином. Миску с рисом и кусочками сайгачьего мяса она отнесла побитой собаке, но та даже не посмотрела на еду. «Ей уже ничего не надо», — объяснил подошедший Сергей Николаевич. сина знает». что ей уже нельзя помочь. Собака оставалась лежать, когда люди стали укладываться на нары с наступлением сумерек. Мимо нее прошли сытые узбеки-охранники и увели двух девчонок и новенькую женщину с дочкой, которые брели за мучителями безропотно и обреченно. Остальные сделали вид, что ничего особенного не происходит. К Верещагину подсел худосочный лысый мужчина, которого все называли доцентом, «Жалко животное», — вздохнул он. А с другой стороны, если бы кто задумал смыться отсюда, собака бы его не пожалела. Но человек тем и отличается от зверя, что ему дано чувство сострадания, а поведение животного обусловлено рефлексами. В Коране сказано, достоин осуждения человек, который держит в доме собаку не для охоты. Коснувшись собаки, он должен семь раз вымыть после этого руки и один раз обязательно с песком. Если бы мусульманин избил пса, я бы понял. Но матрос русский, и он должен хоть что-то чувствовать. Ничего он не должен, не согласился Верещагин, потому что в большей степени зверь, чем эта несчастная собака. И потом, вам не все равно, кто издевается над вами, русский или мусульманин. «Неужели вы в самом деле считаете, что христиане добрее, милосерднее тех, кто исповедует ислам?» «И вы не правы», — поддержала его Лариса. «В Коране нет такого аята». «А вы все суры хорошо знаете?» — спросил доцент. «Да, знаю, и очень хорошо», — сказала девушка, поднимаясь. Она вышла в темноту, и Верещагин последовал за ней. Они подошли к умирающей собаке. Лариса осторожно потрогала ее нос. «Я не хочу, чтобы пес умирал». «Я тоже», — шепнул Алексей. Вдвоем они подняли искалеченные животные и понесли к северной стене барака, куда днем почти не попадали прямые солнечные лучи. Берещагин сходил в барак и вылил в свою миску остатки воды из полиэтиленовой баклажки. Вернулся, и поставил миску перед собачьей мордой. Но у пса не было сил приподнять голову и утолить жажду. Тогда Лариса стала осторожно лить воду на собачий язык. Утром, когда они снова вдвоем зашли за барак проведать животное, собака была еще жива. Вечером, когда Верещагин с девушкой опять ухаживали за ней, пёс дышал все так же часто и хрипло, но теперь пил воду сам. И даже слезнул с ладони Алексея пару горстей риса. «Мы тебя не бросим», — сказал он собаке. Верещагин обнял Ларису за плечи, наклонился и поцеловал ее. А потом тихонько произнес. «Если бы мы сейчас находились далеко отсюда, я был бы счастлив». «А я уже счастлива», — улыбнулась девушка. Через три дня собака начала подниматься. и даже пыталась ходить, волоча за собой задние лапы. Она пила воду и ела самостоятельно, а еще лизала руки Ларисе, когда-то гладила ее. В один из вечеров после ужина Верещагина окликнул шофер машины, которая привезла очередной контейнер с водой и коробку, набитую пакетами корейской лапши. Водитель пытался демонтировать колесо, но у него ничего не получалось. «Мужик, помоги камеру достать и заклеить!» Попросил он, вспотевший от напрасных усилий, протягивая Алексею монтировку. Вдвоем вытащили камеру и стали искать прокол. Тюбик с клеем валялся на земле, и Верещагин старался не обращать на него внимания. «Бесполезно», — сказал он водителю. «Камера старая, восстановлению не подлежит. Видите, две старых заплатки. А тут новая дырка». «И что теперь?» «Поставим запаску, и вы уедете». «А если по дороге еще одно колесо лопнет?» «Я ж сдохну там. Поджарюсь, как на сковородке, пока меня отыщут. Ведь здесь ни дорог, ни жилья. Даже направление трудно определить. На 200 километров ни одного человека. Я сюда по собственной колее добираюсь. Если дожди ее размоют, дороги не найду». «Нет, давай клей». но вскоре и сам водитель понял, что восстановить камеру невозможно. Совместными усилиями они поменяли колесо. Близился вечер, мужчина сел в кабину, но не рискнул сразу уезжать. «Если ночью встану, еще куда ни шло, а вдруг днем? Страшно даже подумать, я же в шашлык превращусь». «Ну, я-то здесь не превратился, и другие тоже». «Так вы ж привычные, одно слово, уроды». «А я цивилизованный человек. Принеси-ка лучше клей. Он там, на земле, возле старой камеры остался». Алексей начал искать тюбик, удивляясь тому, что человек не очень опрятный, больше того, даже грязный, едва говорящий по-русски, считает себя цивилизованным, а уродом называет именно Верещагина, который окончил университет. К тому же вообще вырос в другом климате, где подобной жары не бывает. «Нет тюбика!» крикнул он. «Утром, когда светло будет, найду, а потом вам отдам!» Водитель махнул рукой, захлопнул дверь кабины и уехал. Рваную автомобильную камеру Верещагин отбросил подальше, а тюбик с клеем спрятал под мусорный контейнер. «Если бы в бараке стоял телевизор», вздохнул как-то вечером Сергей Николаевич, «жить было бы легче. Представляешь картину? Днем навкалываешься на поле, а вечером тебя покормят, и ты садишься перед ящиком смотреть какие-нибудь заморские страсти. С телеком ведь как? Знаешь, что чушь показывают. Но следишься, переживаешь, и вроде как душа очищается. Ни обиды, ни злости. Утром с новыми силами можно шлепать на работу. И так до тех пор, пока не сдохнешь. А в здешних местах никакой культурной жизни». В районе Козелкома нет даже проводной телефонной связи, только мобильная, да и то лишь в городах и близлежащих к ним поселках». Он посмотрел на Ларису и Верещагина и вздохнул. вы телевизор современному человеку заменить нечем». «А чтение?» – улыбнулась девушка. «Я вот не люблю смотреть телевизор, зато читаю постоянно. Некоторые книги по нескольку раз даже». Прочитала, например, еще в детстве очарованного странника Лескова и была поражена так, что не могла ни о чем думать, как о герое этой повести. Ведь вся жизнь была против него. Сколько ему удалось пережить. «Литература и должна напоминать людям о смысле жизни», — вступил в разговор Алексей. «Любая история, написанная талантливым автором, может быть поучительной, если говорит о борьбе со злом, о преодолении трудностей и невзгод. о величии души, о подвигах, наконец. А большая часть телепередач печкает зрителя сообщениями о том, как кто-то кого-то где-то убил ради каких-то своих интересов или как кто-то с кем-то переспал. Пусть книги и содержат вымышленные истории, но они должны помогать человеку стать лучше и чище, а не становиться инструкциями для подонков, которые мечтают только об одном — разбогатеть любым способом. «Может быть...» «Мы начнем пересказывать нашим товарищам по несчастью книги, которых тень не читали и которые помогут им не забывать, что они люди». Шепотом предложила Лариса и посмотрела на спящий барак. «Вряд ли этим можно их утешить», — покачал головой Сергей Николаевич и оглянулся на Алексея. «Не так ли?» «Их и не надо утешать», — ответил Верещагин. «Надо разбудить в них волю». Разговор сам собой оборвался. Собеседники разбрелись по своим местам. Пора было ложиться спать. В кабинете Семенко празднично накрыт длинный стол, вокруг которого множество стульев. Но сидят за столом только Юнус с Региной и Бронислава Витальевна. На Регине подвенечное платье, а на Юнусе какой-то нескладный черный костюм и черный же на резиночке. подобный тем, какие носят ученики начальных классов, не умеющие вязать настоящие галстучные узлы, или военнослужащие, которым это уметь не обязательно Крепление резинки на галстуке Юнуса, очевидно, сломалось, и он пытался одной рукой удержать галстук на шее, а второй обнимал Регину. Брониславе Витальевне было весело, и она заливисто смеялась. На столе стояли бутылки с вином и кальян, который Эдуард Борисович уже однажды приносил в свой кабинет. Верещагин в своем когда-то белом и модном итальянском костюме подносил закуски. Правда, костюм после пребывания на плантации превратился почти в лохмотья, но Регина не обращала на это никакого внимания. Она и Верещагина старалась не замечать, поворачиваясь к нему спиной. Алексей подходил к открытой двери, ведущей в приемную, где возле казана стояла старая сова. Секретарша черпала из казана рис и накладывала его в грязные миски. Верещагин брал эти миски, относил в кабинет и расставлял на свадебном столе. Мисок там и так уже стало много, и непонятно было, зачем надо ставить следующие, когда за столом всего трое человек, которые вряд ли будут есть подобную пищу. «Официант!» крикнула Бронислава Витальевна. «Нельзя ли побыстрее? У нас контракт стынет!» Верещагин вспомнил о контракте, сулящем невероятную прибыль. Но ему уже было наплевать на деньги. Ему было наплевать на Регину, на Юнуса, да и на Брониславу Витальевну тоже. Он посмотрел на спину своей бывшей жены и увидел, как из-под края свадебного платья на ее обнаженную спину вылезает большой черный скорпион. Он полз не спеша, а Регина, почувствовав щекотку, дернула плечами, потом протянула руку за спину, пытаясь снять то, что щекотало ее, но не достала. Тогда Верещагин взял скорпиона в кулак, поднял голову, чтобы посмотреть, куда бы выбросить опасные насекомые, и вдруг увидел рядом улыбающегося бывшего тестя. Увидел и удивился тому, что тот оказался живым. «Дай сюда!» – шепнул ему Семенко и протянул руку. Алексей положил Скорпиона на подставленную ладонь, а тесть быстро засунул его за воротник рубашки Юнуса. «Так-то вот!» – произнес Эдуард Борисович с облегчением. «Давай сюда следующего!» Верещагин вздрогнул и открыл глаза. За широким дверным проемом начинало светлеть небо, в бараке было душно и жарко. Он поднялся и вышел. Тут же к нему приковыляла черно-белая собака и лизнула ладонь. «Да, моя хорошая», — шепнул ей Алексей. «Все будет хорошо. Ты не волнуйся, Жангинам». Он опустился на порог, а собака села рядом, положив ему на колени свою большую голову. Ему вспомнился странный сон и контракт, который, судя по всему, вместе с Региной достался Юнусу. Закончатся поставки, и Регина станет ему не нужна. Но к этому времени Бачиев-младший наверняка выкупит долю акций фирмы Семенко, заплатит какие-то деньги Брониславе Витальевне. Вернее, пообещает заплатить. Только, скорее всего, Денег ни вдова, ни дочь Эдуарда Борисовича не увидят. А фирму он перерегистрирует на себя одного. Потом захочет подмять под себя весь порт, что у него вряд ли получится, но какую-то часть акций порта Юнус все же возьмет. Верещагин подумал об этом равнодушно. Словно питерские дела, бизнес, его уже не касались никаким боком. И вообще лучше не думать о том, что осталось в далеком прошлом. и что изменить нельзя. Он поднялся и направился к мусорному контейнеру, проверить, на месте ли его богатство. Несколько собак выскочили из предутренних сумерек и тут же отбежали, потому что та, которая теперь считала Алексея своим хозяином, зарычала и оскалила зубы. «Хорошая девочка», — похвалил ее Верещагин. «Молодец, Жангинам». Наклонился, и поцеловал мокрый собачий нос, как обычно делала Лариса. это Лариса решила назвать собаку Женгенам. Душенька. Утром, едва началась работа в поле, женщину, которую привели сюда с двенадцатилетней дочкой, укусила герза. Алексей был совсем рядом, услышал крик, подскочил и увидел, что змея вцепилась ей в ногу чуть выше колена, продолжает висеть. схватил почти полутораметровую герзу за хвост и отбросил в сторону. Потом поднял женщину на руки и побежал к бараку, до которого было не меньше тысячи шагов. Он спешил, но очень скоро начал задыхаться. Даже испугался, что не сможет, сил не хватит ее донести. Однако все же добрался до барака. Положил несчастную на нары, оглянулся и попросил, чтобы кто-нибудь позвал матроса. А люди, которые прибежали следом за ним с поля, теперь стояли и наблюдали за ним почти равнодушно, зная, что помочь ничем не могут. У дочки женщины по щекам текли слезы. Она что-то тихо шептала, неслышное для остальных. Не плакала в голос, не кричала, как будто боялась вызвать громкими звуками чей-то гнев. Верещагин, едва переведя дух, опустился на колени, и начал отсасывать яд из ранки. «Бесполезно», — произнес подошедший доцент. «Это может помочь только в первые пять минут. Да и то удается отсосать лишь пятую часть всего яда. Сейчас бы сыворотку ввести и шинировать ближайший к сустав». «Если вы врач, то почему стоите?» — крикнул ему Алексей. «Нужен навокаин, димедрол, анальгин. И все это внутривенно, — начал объяснять доцент. А еще требуется фурцелин. Люди расступились, пропуская матроса. Видимо, кто-то все-таки сбегал за ним. «Ну и что тут у вас?» — спросил он. Посмотрел на распухающую прямо на глазах ногу женщины. «Змея, что ли, укусила? Ничего, поболит-поболит и пройдет». Затем повернулся к рабам. «Что стоите?» «Я, что ли, за вас работать буду?» «У вас есть мазь Вишневского?» Обратился к нему доцент. «Да пошел ты со своей мазью! Если бы у нас здесь была машина, я все равно не повез бы эту дуру в больницу!» Махнул рукой матрос. «Все, идите в поле продолжайте работать! Те, кто не выполнит сегодня норму, останутся без ужина и с начищенной рожей!» Люди потянулись к выходу. Матрос посмотрел на плачущую девочку и обратился к доценту. «Что ты говоришь, надо?» Из всего того, что назвал доцент, нашли только поваренную соль и таблетки растворимого аспирина. компрессы из соляного раствора наложили на распухшую ногу. «У твоей мамы не было прежде сердечных приступов?» спросил доцент девочку. «У нее сердечная недостаточность», еле вымолвила та. Девочку оставили в бараке возле матери, а остальных погнали в поле. Вечером, когда вернулись, опухоль у женщины перешла на бедра и живот. И несчастная была без сознания. Лариса присела рядом и заплакала, понимая, что спасти больную не удастся. Ночью женщина умерла.